Гаврилова. Ведьма под соусом. Глава 1. Жорик сдох. Вернее, упал в глубокий обморок, превратился в мохнатую серо-серебристую тряпочку, распластанную на коленях у танки, и мне очень захотелось присоединиться к нему. Тоже упасть, закрыть глаза и отключиться, забывая пусть на время об этом выпиющем невезении. Я, я вытащила короткую спичку и снова стала главной участницей игры "Ничей сна". "Это какая-то ошибка", сообщила, не выдержав. Подруги зло улыбались, причём хищно. Потом Клисса поинтересовалась: "Почему же потому что в позапрошлый раз тоже водила я ведьмочки дружно рассмеялись шатенка Клисса белокурая Танка и рыжеволосая Ясина веселились настолько громко что другие посетители кафе начали оборачиваться впрочем они и раньше на нас косились ведьмочки всегда привлекают внимание народ не любит нас опасается вот в чём причина Когда мы с подругами только приехали в столицу, горожане едва пальцами не тыкали и неизменно морщили носы. С некоторых пор ситуация изменилась. Уровень лояльности вырос, но речь не об этом. Позапрошлый раз это когда было, насмешливо фыркнула Танка. Это мы ещё в Ведьминской академии учились, подхватила Клисса. Настолько давно, что уже и не вспомнить. поддержала Яся. В том же, что касается несправедливости, на мой взгляд, всё как раз наоборот. Яся хищно клацнула зубами, а я прищурилась. Намёк был очевиден. А ведь на прошлую игру, жребий в которой выпал Ясе, спадвила именно я. Только закончилось всё хорошо. И сияющие глаза нашей рыжей ведьмочки лучшее тому доказательство. Помолвочное кольцо, кстати, тоже намекает. То есть уж кому, а я сине жаловаться грех. Но Яська всё-таки продолжила. Изначально идея принадлежала тебе. Значит, всё правильно. Вот и твоя очередь отдуваться, мило. И я рада, что это удовольствие выпало именно тебе. Я нахохлилась и откинулась на спинку стула. потом намотала на палец чёрную прядь и испытала острое желание кого-нибудь стукнуть. "Яся, словно почувствовала, сказала примеряющая. Да ладно, расслабься. Хуже, чем у меня, всё равно не будет. Эту фразу мы сегодня уже слышали, и она не впечатлила. Как по мне, слова "хуже не будет" ключ к сундуку с неприятностями. То же самое, что взять и лично пригласить эти самые неприятности в свою жизнь. Не говори так, буркнула я. Не надо, рыжая только рассмеялась. Её смех звонким колокольчиком разнёсся по кафе. В этот миг остальные посетители вспомнили, что сидят тут не просто так, и вернулись к своим тарелкам. Я продолжила хохлица, а девочки сосредоточились на пребывающем в обмороке пейсковике. Жорик Ласково позвала танка, собственно, хозяйка махнатой скотинки. Жорик, просыпайся, подключилась к лисса. Дело есть, а то хорёк не знает. Можно подумать, он не видел, как творили ведьмовской обряд и тянули спички, выбирая ту несчастную, которой выпала сомнительная честь побыть клоуном. Эх, а я-то Ведь с самого начала чувствовала, что ничего хорошего лично мне не светит. Так почему не отказалась? Почему не сказала нет? Короткий взгляд на девчонок, и я вздохнула. Ладно, неважно. В следующий раз точно буду умнее, а сейчас решаем ту проблему, которая есть. Жорик обморок не поможет, заявила Яся. Просыпайся и вперёд. Не заставляй меня пускать тебя на муфточку, строго добавила Танка. В прошлый раз Танка грозилась сделать из Жорика воротник, и это помогло. А сегодня нет. Харёк остался неподвижен, лежал весь такой мохнатый и тёпленький и дышал через раз. Жорик, протянула уже Клиса. Голос шатенки прозвучал коварно. Ноль реакции. Потряси его. посоветовала Яся. Танка потрясла. Минут через 5 нас из кафе выгнали. Даже привилегированный статус Есиной не помог, потому что мучить животных, особенно в публичных местах, нельзя. А мы не мучили. Но со стороны всё выглядело довольно неоднозначно. Попытка объяснить, что Жорик, зверь разочарованный, с повышенной травмоустойчивостью, тоже не удалась. А в общем, мы переместились на улицу, там выбрали подходящую отдалённую скамейку, окружённую густыми кустами, и продолжили будить обморочного зверя. Жорик не поддавался, но кого это волновало, мы старались. Да, все включая меня. Сначала я держалась в стороне, не желая приближать собственную казнь, но в итоге присоединилась к процессу. Просто поняла, что не хочу терзаться сомнениями, лучше узнать личность объекта, подлежащего охурению сразу, прямо сейчас. Ну и второе. Мне не нравилось, что Жорик саботирует спор. Ведь раньше, когда играли в академии, Харёк в обмороки не падал. Он моментально подскакивал и бежал показывать будущего глубоко влюблённого в ведьму Гада. А тут, примерно через час, к нам подошли ясыны телохранители, которых как бы не существует. Трое плечистых магов в самой обыкновенной одежде окинули нас напряжёнными взглядами, потом один из них спросил: "Девушки, что происходит?" "Ничего", хором ответили мы. Жорика уже не мучили. Просто сидели на лавочке и недобро взирали на мохнатую шкурку, распластанную на коленях у хозяйки. «Может, вам помочь?» — спросил другой, как бы не существующий телохранитель. «Может, его к ветеринару?» — предложил третий. «К повару!» — буркнула раздосадованная Клиса. «Чтоб сделал из него шашлык!» Прозвучало зловеще, и Жорик даже дернулся, но... Костей много, а мяса мало, хмыкнул первый. Если это была попытка пошутить, то мы с девочками признали её неудачной. И не знаю, как остальным, а мне, ну, совсем грустно стало. Чувцы в таком поведении харька под двух. Девушки, а что вы от него хотите? поинтересовался третий. Угу. Так мы и сказали. Кое-кто не будем называть имён, уже в курсе некоторых ведьминских ритуалов. А остальным знать точно незачем, иначе проблем не оборёшься. Сразу начнутся сплетни, нытьё и возмущённые письма в Министерство магии. Нам такая конетель нужна, точно нет. К тому же, игра, если смотреть объективно, безобидная. Да. Ведьма должна охмурить некоего мужчину, вызвать в нём безответный любовный ураган. Звучит, может, и коварно, но охмурение не приворот. А в качестве объекта всегда выбирается тот, кто подобного отношения заслуживает. Например, мужчина, который намеренно разбил хрупкое девичье сердце или сделал что-нибудь другое недостойное. В общем, вариантов много, но главное, женатых и невиновных среди жертв ведьминского произвола нет. Девушки вновь позвал третий. Мы дружно отмахнулись. Нашу маленькую компанию занимал сейчас совсем другой вопрос. Ну и что будем делать? разочарованно произнесла Яся. Танка пожала плечами, я вздохнула, а Кли с ответила: "Ждать, что же ещё?" Брать Жорика к себе я категорически не хотела. только других вариантов не было. Если Харёк останется с станкой, не сможет указать на подлежащий охмурению объект. Пришлось смириться. Закинуть на плечо сумку с обморочным зверем и отправиться в детективное агентство, где работала подруга. Забрать лоток, наполнитель, игрушки и прочее, обвешанное жориковыми пожитками, как ёлка гирляндами. Я поплелась к салону мадам Фокс. Салон располагался в нескольких кварталах и представлял собой двухэтажный дом старой постройки высокие окна надёжные стены черепичная крыша и яркие клумбы по обе стороны от крыльца ещё на доме висела табличка клиника красоты мадам фокс хм именно клиника хотя наименование салон было всё-таки уместнее Меня пригласили на работу в это место ещё до того, как я сдала выпускные экзамены и получила диплом. Работали мы на первом этаже, а второй был жилым. Там обитала хозяйка и часть персонала. Я проживала здесь же, и подходя к дому, совсем не радовалась тому, что в моей чудесной чистой комнате появится шуботной сосед. Мадам, от которой я даже не пыталась прятаться, Узнав о Харке, завопила так, что Жорик таки соизволил очнуться и опасливо высунул мордочку из сумки. "Нет, не годующий", прозвенела хозяйка. "Недопустимо", но поселить Жорика не составило труда. Ведь зверь я принесла не просто так, а ради дела, ради той волшебной экспериментальной маски, над которой усиленно работаю последние 5 недель. Как показала практика, Для маски необходим ещё один очень особенный ингредиент помёт магического зверя, причём непременно свежий, лучше тёпленький. Без этой составляющей ничего не получится. Увы. Мадам Фокс, услыхав объяснение, скривилась и нервно передернула плечами. Но новое косметическое средство сулило прибыль и славу. А душистыми ингредиентами в нашей сфере никого не удивишь. Красота, как известно, требует жертв. Ладно, тут же сдалась мадам Фокс. Только мне эту маску не делай. Даже если будете умолять, не удержалась от подколки я. Просто хозяйка, ну, очень любила все новинки, особенно омолаживающие. Мадам задумалась и промолчала. Отошла от лестницы, которую загораживала, и приглашающе махнула рукой. После этого потянулись дни, наполненные неприятным то есть ожиданием. Первый день, второй, третий и ничего. Жорик прыгал, бегал, укугумкал и демонстрировал отличный аппетит. Жрал так, словно танка его вообще не кормила, и производил ингредиент в таких количествах, что я в самом деле задумалась, а не добавить ли куда-нибудь Единственное, от чего Харёк категорически отказывался, переходить к непосредственной задаче, к поиску объекта. Я и уговаривала, и объясняла, и угрожала, а Жорик никак. Четвёртый день, пятый, шестой. А на седьмой я плюнула, перестала ждать и заподозрила, что ритуал не сработал. Ведь любой, даже самый проверенный и отшлифованный обряд может дать сбой. А почему нет? Эта мысль принесла облегчение и даже радость. Только практика показала, что расслабилась я рано. Неприятное событие всё-таки произошло. Седьмой день, единственный выходной у каждой из нас, исключая разве что Ясю. У рыжей график проще. Я надела красивое платье, усажила причёску, нанесла косметику и, подхватив сумку с Жориком, спустилась на первый этаж. Мы с девочками договорились встретиться на одной из центральных площадей. Именно туда я направлялась, и уже на излёте у самой двери была остановлена просьбой мадам. Мила, сможешь занести баночку крема Элеаноре? Я притормозила и кивнула. Эля, молодая жена нашего соседа, хозяина гостиницы, то есть идти совсем недалеко. Это даже не крюк. А, так. Подхватив банку, Я вышла из салона и перебежала через дорогу. Поднялась по ступеням, потянула за ручку тяжёлой двери и нырнула в полутёмный холл. За стойкой обнаружился дежурный парттье, сказал дружелюбно: "Привет, Мила. Ты к Леониоре?" Я опять-таки кивнула, и парттье скрылся за дверью служебного хода. Ну а я осталась у стойки, спокойная и позитивная, никак не ожидающая подвоха. Стояла расслаблена, а Жорик внезапно завозился, высунул из сумки мордочку, а спустя миг вывалился весь целиком. Он ловко спрыгнул на пол, завертелся на месте и рванул к выдящей на верхние этажи лестница. Несколько секунд я лишь хлопала глазами, а когда дошло: "Стой!" взвизгнула на всю гостиницу. "Жорик, остановись!" Реакция ноль. Харёк превратился в серебристую молнию, я, не взирая на каблуки и образ степенной Фифы, понеслась за ним. Ступеньи, ступеньи, опять ступеньи, а потом коридор и ускользающий хвост поискового зверя. Жорик, реакции снова никакой. А ведь гостиница не из дешёвых, сюда кого попало не селят. Здесь останавливаются только самые удачливые торговцы, предприниматели и дельцы. По коже прокатилась волна мурашек. Связываться с кем-то богатым и влиятельным не хотелось. Я ускорилась и мимолётно порадовалась, когда ручка двери, на которой повис Жорик, не шелохнулась, подсказывая: "Заперта". Но магическая вспышка, и ручка поддалась. Жорик упал на пол и прошмыгнул в комнату, а я вспомнила набор самых неприличных ругательств. Жорик, прорычала, призывая зверя к порядку и взывая к его совести. Поисковик точно слышал. У него же не только травма устойчивость, но и слух усиленный, но притворился глухим. Ещё, веря в хорошее, я ввалилась вслед за ним в гостиную и помчалась дальше. Спальня. Ещё одна распахнутая дверь, и уже за ней: "Твою же мать!" донеслось из за последней частично приоткрытой двери. М я рванула туда, чтобы озвучить единственную служебную команду, известную Харькову. "Жорик, брось каку". Какай оказался мужчина, мокрый и голый. Едва зверь расжал зубы, отцепляясь от мужского бедра, незнакомец попытался агрессора прибить. Фр И полотенце, зажатое в руке объекта, описало стремительную дугу, целясь в мохнатую шкурку. Словно жорик, не жорик, а какой-то таракан. Виск харёк отскочил, а я крикнула требовательно: "Прекратите!" В ответ прилетело нечто злое и заковыристое про процесс размножения. И сказано было с таким чувством, с такой экспрессией, что сразу ясно, индивид в вопросе разбирается. Более того, он похож эксперт. Подхватывая Жорика на руки и попутно переваривая эту тираду, я собралась покраснеть, но не успела. Отвлеклась на видение обнажённого мужского тела, которое, вау, не сдержав эмоций, прокомментировала я: какой торс, какие бицепсы, трицепсы, и кубики, а какие бёдра и ноги. И какой, м, то есть какое? Румянец всё же настиг, щедро заливая щёки и даже шею. Но я продолжила разглядывать индивида не с женской, а с чисто профессиональной стороны. А где ещё такое увидишь? клиентами мужчинами в нашем салоне занимается исключительно Уолтрис, а анатомические атласы дают слишком приблизительное, чисто теоретическое представление. Ну и главное, это тело было настолько эстетичным, что я, как ценитель красоты, просто не могла не смотреть. Единственный изъян крупный синяк, растягавшийся по бедру объекта. Просто челюсти у Жорика тоже усиленные Ахватка. Ого-го. Шш. Выдал покусанный. Серые глаза сверкнули как-то неестественно. Впрочем, в глаза я как раз не смотрела. Не могла оторваться от тусклых бёдер и кубиков на животе. Но это так и не помешало отметить второй момент. Объект настоящий красавчик. Лицо правильное, аристократичное, губы ровные, А глаза сняты типичным для нашего королевства разрезом, а ещё волосы длинные, платиновые, даже в мокром варианте напоминающие шёлк. Так и не дождавшись моей реакции, объект прикрылся полотенцем и прорычал: "Эй, ты!" Я наконец сумела поднять глаза, выныривая из состояния любования, а Бландин, он амулет заметил. В наступившей тишине прозвучало злобное: "Ведьма. Ну вот, такое знакомство испортил, гад. Я сразу наpregлясь. Очередной нелюбитель ведьм? Эх, а с виду такой милый, такой приятный мужчина. Твой зверь", злобно начал будущий вздыхатель, а я перебила: "Никогда не кусает просто так". Блондин удивился, но не сильно. Опасно сложил руки на груди, спросил: "Значит, была причина?" Я кивнула. "И какая, позволь поинтересоваться?" буквально выплюнул он, любознательный. Я пожала плечами, мол, понятия не имею, но без причин ведьминские хорки на людей не бросаются и за бёдра не кусают. "Ожаль." Но объект объяснения не устроили. "Слушай ты, снова перешёл на рычание мужчина и опять был перебит правда на сей раз не мной господин Верлен послышалось снаружи голос был обеспокоенным и женским с вами всё в порядке господин а это уже мужской голос и я сразу опознала хозяина гостиницы вы кричали что-то стряслось тут послышались шаги И грузный господин Оллар, чуть не зашибив меня дверью, ввалился в ванную. "Вы?" продолжил было Оллар, потом заметил посетительницу, и его глаза округлились. "Мила, а ты что тут делаешь?" Угу. Моё имя, как и меня саму, хозяин гостиницы знал. Сложно не познакомиться, когда живёшь по соседству и часто бегаешь к его жене в качестве посыльной. Более того, Оллар несколько раз предпринимал попытки флирта, и даже ведьминский амулет его не смущал. Я тогда объяснила, что мы, ведьмочки воплощение морали, и склонять нас к чему-то, кроме законного брака, себе дороже. А теперь вот стою в ванной в компании какого-то белобрысова Верлена, и ситуация настолько двусмысленная, что ой, на меня напали. Отвечая на вопрос Олара, процедила объект, и я втрепенула. Что, что? Напали? Но ну он и я, беда. Ну, вообще объясняться, а уж тем более извиняться я не собиралась. Поудобнее перехватила притихшего Жорика и, вздёрнув подбородок, гордо выскользнула за дверь. "Эй, куда?" возмутился покусанный. От демонстрации неприличного жеста я удержалась. Заодно поняла. Уж не знаю, чем этот Веерлен провинился, но сомнительное удовольствие стать объектом ведьминской охоты, он точно заслужил.